Русские дороги строились так. С полотна, по которому должна проходить дорога, устранялись камни, а затем с поля свозили глину и ровняли насыпь. Главный инженер Митрофан Фёдорович Лавуньев в первый же день, как приступили к прокладке дороги, приехал к пленным на прекрасной вороной лошади и прочёл им лекцию о том, как строить дороги и как пользоваться транспортными средствами. Дорога должна быть ровная, говорил он, мягкая, чтобы лошади ноги не болели. Каждый большой камень это препятствие для лошади и телеги. Лошадь может о нём споткнуться, а колесо сломаться. На дороге можно оставлять камни до фунта весом, а всё, что больше фунта, нужно отбрасывать в сторону. Вот так. Он вслед лошади взял камень, попробовал его на вес и забросил его в рядом лежащее ржаное поле. Камни до фунта нужно будет зарывать тут же на дороге. Разгребёте мало земли и туда его, продолжал он. Но только работайте честно, а то мать. Он погрозил плетью и уехал. Пленные расселись по дороге, брали в руки камни и спрашивали друг у друга: "Ну как ты думаешь, тот фонд будет или нет?" Свешиваю его, чтобы узнать, что мне с ним делать. Некоторые были так добросовестны и заботливы, что ходили в канцелярию к инженерам и, показывая камень, спрашивали, что с ним делать: забросить ли его в поле или оставить на дороге. Родовое время работало похоже на детей, которые играют в камешки. В общем, соглашении был введён принцип разделения труда. Одни решали, какие камни куда идут, другие готовили ямки, а третьи зарывали. Так, когда мы были маленькие, мы зарывали дохлых воробьёв, говорили некоторые. Все единогласно признали, что впервые они себя чувствовали хорошо в России. В лесу за гумными и по берегу реки было много ягод. А если через 14 дней инженеры дадут денег, то Домира можно легко продержаться. Больных почти не было, и доктора ловили мох. Ваник ходил вместе с плёнами на работу, чтобы послушать их разговоры, а Марик в деревне познакомился с прекрасной еврейкой, говорившей по-немецки, и ходил к ней совершенствоваться в чешско-русско-немецкой, еврейском языке. "Братцы", позвал однажды Гожин. "Подите-ка, помогите вытащить камень. Такая глыба, что не могу я даже с места сдвинуть". И он показал ногой на небольшой песчаный камень величиной с кирпич. Сейчас приятель отозвал спискона. Вот только дай мне закопать эту глыбу. Такой камень, посмотрел на них Швейк. Ты можешь выбросить, если захочешь глазами. Смотри на него и думай, чтобы он за тобой пошёл, а потом взглядом брось его в поле. Это называется гипнотизм, испытание воли. Он за тобой полезет куда хочешь. Вот что может делать сила воли. Я читал об этом книжку. Так вот делали итальянцы, подоспел к разговору Смолчек. Когда я был в Италии на стройках, то у нас в партии был такой гимнатизёр. Однажды мы взрывали скалу динамитом. Он выбрал себе большую глыбу, приблизительно в 2.500 кг, и впился в неё глазами. Минуты две смотрел на неё пристально, а потом начал качать пальцем. Глыба сперва шевельнулась, затем повернулась и наконец потащилась за ним туда, куда он хотел.